Через три часа мы затеряемся среди островов Индонезии. Регион, в котором доминировали крупные острова Ява и Суматра, представлял собой самый настоящий лабиринт из крохотных островков и атоллов. Общее их число превышало 18 тысяч. Они были разбросаны по территории, равной по площади континентальной части Соединенных Штатов. Всего в двух шагах от крупных современных городов Джакарты и Сингапур люди продолжали жить в каменном веке. На некоторых отдаленных островах до сих пор процветало людоедство. Трудно было придумать лучшее место, чтобы спрятать круизный лайнер. — Не могут же пираты рассчитывать на то, что им удастся похитить целый корабль? — воскликнул Линдхольм, прошедший библиотеку следом за остальными. «А как же разведывать спутники Нельзя же спрятать такой большой корабль!» «Не надо недооценивать наших похитителей!» — возразил Хенрик. «Начнем с того, что у нас вовсе не обязательно будут искать!» Лиза поняла, что он прав. Учитывая стремительность, с которой был осуществлен захват лайнера, а также то обстоятельство, что кто-то из экипажа был в сговоре с пиратами, Приходилось признать, что нападение было спланировано заранее, минимум за несколько недель. Следовательно, кто-то узнал о том, что происходит на острове Рождества задолго до остального мира. Лиза вспомнила неизвестного больного в изоляторе, чью плоть пожирали бактерии. Его обнаружили блуждающим по острову пять недель назад. Неужели похитители знали правду уж тогда? Услышав, как открылись двери, все обернулись. В каюту вошли двое мужчин. В одном из них Лиза узнала предводителя пиратов с татуировкой на лице. Однако воин Маури остановился на пороге. Вперед шагнул другой мужчина, высокий, которого Лиза видела впервые. Сняв Панаму широкими полями, он передал ее женщине, появившейся из-за плеча предводителя пиратов. «Высокий мужчина!» с черными с проседью волосами до плеч, прошел в каюту. Он выглядел так, словно собрался на пикник на природе. Ладно, скроенный свободный костюм из белого льна, в руке элегантная трость. Смуглое лицо и близко посаженные глаза выдавали в нем уроженца Индии или Пакистана. Мужчина подошел к ученому, изящно постукивая тростью, однако чувствует, что на самом деле она ему не нужна, а это лишь показной. Его глаза весело сверкнули, что никак не вязалось с напряженностью ситуации. — на Намасте! — поклонившись, поздоровался он. — Здравствуйте, Хинди! — Благодарю вас за то, что присоединились ко мне! Остановившись, незнакомец кивнул владельцу владычица Мари. — Сэр Райдер, я ценю ваше гостеприимство, которое выразилось в готовности на время одолжить свой замечательный корабль. Мы сделаем все возможное, чтобы владычица Мария вернулась к вам в таком же виде, в ком мы ее получили. Райдер с трудом подавил вскипевшую ярость, смерив противника оценивающим взглядом. Незнакомец повернулся к ученым. Нам предстоят великие свершения. Я польщен тем, что здесь под одной крышей собрались ведущие специалисты Всемирной Организации Здравоохранения. Лиза обратила внимание, как Хенрик нахмурился с тревогой и недоумением. В последнюю очередь незнакомец остановил взгляд на Лизе. — И, разумеется, не надо забывать нашу коллегу из секретного разведывательного ведомства Соединенных Штатов. Кажется, она называется отрядом Сигма. Ошеломленная Лиза лишилась дара речи. Она лишь молча смотрела на незнакомца. — Во имя всего святого! откуда? Тот удостовил едва заметного поклона, учтиво, без тени насмешки. — Я очень сожалею, что ваш напарник не смог к нам присоединиться. Судя по всему, с ним произошел несчастный случай, пока мы пытались доставить его сюда. Это как-то связано с обитающими на острове крабами. Подробности до сих пор не ясны. Мы тоже потеряли нескольких человек, только одному удалось выйти с переделки живым. У Лизы перед глазами все померкло. монк Ей на плечо легла рука, это был Райдер Блант. Лердер повернулся к незнакомцу. — Черт побери! — Да кто вы такой? — Ну, конечно же. — Приношу свои извинения. Подняв руку, мужчина представился официальным тоном.